Странное сближение Часть первая Летом я заметил, на улицах появляется гораздо больше пожилых людей. Они не просто появляются, а как бы развивают деловую и творческую активность. Например, один дядечка на подступах к офису Альфа-банка торгует с рук самодельными тетрадками в клетку с переписанными откуда-то афоризмами. Цена 3 рубля 50 копеек в несколько раз дешевле трамвайного билета. Я пытаюсь представить, как этот предприниматель по вечерам в свободное от коммерции время сшивает свои тетрадки и вписывает в них лучшие образцы мировой мудрости, чтобы доставить кому-то нравственную пользу. Нельзя сказать, что афоризмы идут на расхват. Скорее наоборот. Гораздо лучше обстоят дела у его гламурной конкурентки в галошах, с Южного автовокзала. Она продает бесплатный рекламный глянец, явно притыренный с фирменных журнальных стоек, по 20 рублей за штуку. Неподалеку от бутика Сисли человек с внешностью профессора Тимирязева исполняет песни из репертуара Марка Бернеса. Просто стоит и поет, без всякой баночки для денег. Часть вторая. Иногда случаются встречи, похожие на стычки инопланетных существ. Один такой контакт третьего рода наблюдался в троллейбусе номер 4, идущем в сторону пивзавода. У окна сидит девочка лет 19, с цветными волосами, в люминесцентной юбочке, в наушниках с плеером. Погружена в музыку до полного растворения в кислоте. Нормальная такая девица. Можно допустить, что была невзначай рождена мамой на дискотеке и там же на дискотеке зачата. Напротив нее сильно выпивший ветеран с юбилейными медалями. Смотрит на девочку с отвращением и ругает дикими словами. Понятно, что она для него символ крушения нравов и надежд. Так жует резинку, закинув ногу на ногу и глядит в окно. Абсолютно невозмутимая вещь в себе. Старик распаляется. Девица уже объявлена сволочью и сукой. Никакой реакции. Мне уже страшно подумать, чем это кончится. Остальные пассажиры молчат. Кто вы такие, чтобы одергивать ветерана? И тут она оборачивается к нему и спрашивает нараспев с изумлением. «Мужчина, может быть, вы дерзите?» Ничего не скажу. Вполне корректное предположение. Часть третья. Один мой знакомый бизнесмен, Сережа П., вычитал где-то в журнале слово «майбах», и оно затмило ему все другие слова. Померкли даже такие звезды, как Ягуар и Бентли. Когда Сережа П. вслух произносит «майбах», это звучит, как транскрипция междунаметия «мой бог», как пароль для вхождения в высшие слои атмосферы. А я тут недавно, будучи в городе Штутгарте, зашел в музей Мерседеса, и женщина-гид в кожаных штанах Похожая на укротительницу тигров доверительно мне объяснила, что ни Даймлер, ни даже Бенц сами по себе ничего не значили, нали без палочки. Палочкой перед этими налями стал некий несчастный Майбах, взятый из сиротского приюта, сочинивший для своих боссов и первый двигатель внутреннего сгорания и первый в мире мотоцикл. На его двухсотлетнем драндулете гордость мерседесовской коллекции. Можно и сегодня покататься. Но не дольше восемнадцати минут. Иначе, как предупредила укротительница, попа закипает. Так вот, Даймлер и Бенц повсюду таскали за собой этого безродного сироту, как курочку, несущую золотые яйца. Я поинтересовался, почему рядом с бронзовыми бюстами основателей концерна нет хотя бы захудалого портрета Майбаха на меня посмотрели так, будто я пытаюсь пристроить бедного вшивого родственника на конкурс евровидения теперь вот я думаю если сережа п узнает приютскую подоплеку элитного бренда то не окажется ли его хрустальная мечта под угрозой облома и кто в таком случае у него будет бог часть четвертая. в прошлом году у меня были два месяца которым я не нахожу достойного определения будь я склонен к пафосу Я бы сказал, месяц отчаяния. А если без пафоса, то полная задница. И я тогда ловил себя на том, что раз десять в день мысленно повторяю строчку Тома Уэйтса, то есть напиваю под сурдинку «Why be sweet, why be careful, why be kind» действило почему-то как болеутоляюще. В этот момент звонит моя лондонская подружка Юля с дерзкой фамилией Кент и кричит через всю Европу. Он приезжает, у меня уже есть билеты. Я понимаю, без пояснений. К ним на гастроли приезжает Том Уэйтс. А таких фанаток Уэйтса, как Юля, надо еще поискать. Все равно не найдешь. Она, к примеру, ухитрилась коррумпировать кого-то из менеджеров своего кумира и теперь владеет свежайшей инсайдерской информацией. А в этот же момент Юлин кумир, хриплый гений с дыркой в голове, дает интервью, в котором горько жалуется, что эти лондонские гастроли обошлись ему слишком дорого, в четыре тысячи долларов, поскольку жена Кэтлин поставила условие «отпущу в Англию, только если сделаешь дома ремонт», а Кэтлин, она такая, в случае чего может и напинать. И вот, значит, такой получается хронометраж. В трех далековатых точках земного шара, в один и тот же момент, Юля прыгает от радости, он приезжает, Том плачется, какие, блин, дорогие гастроли, а я хожу по городу и мысленно спрашиваю «Why be sweet? Why be careful? Why be kind?» И действительно, why?